Существует ли связь между процессом синтеза белков из аминокислот и измерением времени? И что, пожалуй, наиболее важно, какой организм мог бы ответить Рету на такие вопросы? Лучше всего, если бы это был одноклеточный организм. Существует классическое деление всего живого на земле на растительное и животное царство – с дальнейшим подразделением этих царств на типы, порядки, классы и так далее. В 50-х годах биологи пришли к выводу, что с эволюционной точки зрения организмы логичнее разделить на три царства, и к растениям и животным было добавлено царство простейших, или протистов, от греческого протистос. что означает «самый первый». После введения этого третьего царства нужно было найти логическую основу для классификации его членов, и поскольку оно включало только микроорганизмы, поиски их отличительных особенностей очевидно надо было проводить на молекулярном уровне. Микробиологи довольно быстро нашли эти особенности, и новое царство было поделено на две большие группы. Члены первой группы имели двухоболочные клетки с четко выраженным и отграниченным от цитоплазмы собственной мембраной ядром. Эта группа получила название высших протистов или эукариотов. Члены второй группы имели однооболочечные клетки без обособленного ядра, которое в ряде случаев почти не выявлялось. Кроме того, у них отсутствовали многие черты, свойственные высшим протистам. Эта группа получила название низших протистов или Прокариотов К эукариотам были отнесены грибы и многие водоросли К прокариотам бактерии и сине-зеленые водоросли Поскольку клетки всех высших растений и животных Имеют хорошо выраженные и очень сложные ядра С собственной оболочкой Они вместе с высшими протистами попадали в один большой класс эукариотов. И если удастся найти часы у простейшего эукариота, можно будет идентифицировать вообще все живые часы. Такой была нить рассуждений Эрета. Он мог начать либо с человека и спускаться по лестнице животного царства до простейшей клетки, либо самого сложного растения и по царства растений к простейшему из них. И в том, и в другом случае он должен был прийти к одному и тому же организму, простейшему эукариоту. Этим простейшим оказалось парамекиум, туфелька. О причинах выбора именно этого объекта для своих исследований Ретт говорил, самый малый и самой простой клеткой животного происхождения, у которой в настоящее время обнаружены циркадные ритмы, является инфузория парамекиум. Выраженный ритмический показатель у этого простейшего – его способность Конъюгации, которая обычно происходит в дневное время. При постоянной темноте ритм конъюгации сохраняется в течение целой недели с циркадным периодом около 22-23 часов, который почти не зависит от температуры в диапазоне 17-30 градусов Цельсия. Биологические часы этой инфузории легко сдвигаются под действием света различной длины волны. Для П. бурсария, лишенной хлорелы,